Глава четырнадцатая. Она бежала от такси к кассам Курского вокзала. Бежала по одной платформе, потом по другой — что ж это такое? Неужели нельзя точно написать, откуда поезд отходит? Плюхнулась в кресло у окна, отдышалась. И с той минуты бег прекратился. А началось вместо него погружение. Она как будто уходила все глубже под воду, но не тонула, а именно погружалась в забытые, но навечно знакомые чертоги. Мелькали за окном разномастные дома — Жилые, рабочие, новые, старые, Красивые, нужные, бессмысленные, обветшалые. Мелькали дороги, леса, переезды, Проселки, косогоры, рощи, огороды, Полустанки, вокзалы, буераки. Все это вливалось в нее, Как отвар какой-то тайной травы. И все медленнее, медленнее делалось движение, Хотя поезд ехал с одной и той же скоростью. И когда приехала в Орел, Ей и там казалось, что идет она к автобусу, все замедляя ход. Как будто этот тайный напиток заполнял ее внутри, заполнял и заполнил всю. И вся она стала частью бездонной воды. Вода блеснула перед ней. Нугрь переливалась в лунном свете, в темном просторе под холмами. Кроме луны никакого другого света не было. Свернув с улицы Ленина, на которой фонари еще горели, Таня оказалась в кромешной тьме. Если бы ноги сами не несли ее, то заблудилась бы в городе, как в чистом поле. Но ноги ее именно несли. Ей не потребовалось ни малейшего усилия разума, чтобы дойти до дома, в котором она не была 17 лет. Ровно 17, Май в май. Она подошла к двери. Одно из четырех ведущих в барак, позвонила. Прислонилась плечом к дверному косяку, не понимая, что происходит. С ней, с жизнью, где вверх, где низ. Она перестала это понимать. От кромешной тьмы, может, или еще по какой причине. «Кто тут?» — послышалось. И сразу же дверь открылась. В тусклом свете видна была маленькая сгорбленная старушка. «Татьяна!» — ахнула она. — А я и не думала, что ты приедешь. — Ну, заходи, скорее заходи. Успела, гляди ты. — Да чего успела баба Гаша? — спросила Таня, входя в дом. Потолок покосился еще больше. По всему коридору стояли теперь подпорки, держащие его. Раньше только в комнатах они были, и у них с матерью тоже. А баба Гаша не изменилась совсем, даже не постарела, кажется. Она и семнадцать лет назад казалась Тане старухой. Вот кто Агафья Петровна, значит. Странно, что сразу не сообразила. — На живую мать успела поглядеть, — ответила баба Гаша. — Хоть и не в памяти она, а все же. Таня прошла вслед за ней по коридору к последней комнате. Из-за того, что эта комната находилась в торце барака, в ней было два окна. Одно выходило на пруд. И летом до поздней ночи было слышно, как на его берегу любятся, выпивают, дерутся, смеются. Но сейчас стояла тишина, хотя окно было приотворено. На подоконнике горела белая свеча, стоящая в банке. — Окошко я приотворила, — сказала баба Гаша. — Дух-то тяжелый, а так хоть яблони и свечку я зажгла. Яблони посадили жильцы, каждые по две-три, и дом стоял поэтому в саду. Наверное, деревья уже зацвели, но через приоткрытое окно вплывала в комнату только сырость. Мать была по подбородок укрыта одеялом. Она лежала на одном из топчинов, широком. На другом, узком, когда-то спала Танька. Теперь он был завален каким-то хламом. Однажды сожитель купил матери двуспальную кровать, но когда уходил от нее, то кровать эту вывез. Мать голосила по кровати так, будто кто-то умер. Не по кровати, а по своей пропащей жизни. Только теперь, глядя на ее лицо, какое-то скошенное, с валившимися щеками и открытым ртом, Таня это поняла. «Зря ты и деньги присылала Тань», — сказала баба Гаша. «Покуда слуху от тебя не было, училась ты или что, она еще суетилась, по работам бегала. А как стали от тебя деньги приходить, так под горку и покатилась. Выпивала крепко. Вот и разбила ее. Так-то не старая еще. Тебе сколько годков?» «Тридцать пять», — «35, машинально ответила Таня. «Ей 52, значит. Не старуха, нет». Деньги раз в месяц отсылались с Таниной банковской карты. Программа была привязана к почтовым переводам. Таня открыла ее и больше не думала об этом. Ей казалось, так будет лучше. Вышло, что хуже. Все выходило хуже в той жизни, которая вдруг подступила к ней снова. Она подошла к топчину. Мать не шевелилась. «Когда с ней это случилось, баба Гаша?» — спросила Таня три дня тому. Вышла из комнаты, по коридору пошла, до ветру видно. И упала. Я думала, пьяная лежит. А оно вон что. «Ей же в больницу надо». «Какое!» — махнула рукой баба Гаша. «Скорая приезжала, врачиха сказала инсульт, уколола чего-то да уехала. В больницу таких не берут. И молодых-то не берут. А тут сразу, видать, не жалится». Как мы живем, Таня, никакими словами не пересказать. Не живем, бедуем, как такое стало, не поймем. Богатства вроде большие у нас, и нефти и всякое. Оно-то да, сильно Америка нам вредит, мы понимаем. А все же... Фонари, видела, не горят нигде. Чёрт ногу сломит. После войны уж на что разруха была, как немцы выгнали, а свет-то горел в Афанасьевской церкви, помню. Дизель танковый поставили, в восемь вечера заведут, в двенадцать выключат. По одной лампочке на квартиру разрешали включать, а больше нет, не разрешали. А свет-то горел. И сейчас бы так сделать. Люди б спасибо сказали. На улице вовсе света нету, и в домах гаснет. Тогда Натька на полу лежала. Не сразу и увидели в темноте. Тане показалось... Она сама упадет сейчас под этот мерный говор на пол, и непонятно, что станет делать. В крике забьется, может. Все, что было ее прошлым, вдруг прорвалось в настоящее. Стеснилось сердце. Невозможно было с этим жить. Кто за ней ухаживает, баба Гаша, не отрывая взгляда от лица матери, спросила Таня. Я? Больше некому? Да какой уход? Не ест, не пьет. Никакого и ухода не надо. «Не жалится она, Таня», — повторила баба Гаша. «Вот-вот помрет. Ты приехала, и слава богу. Я ведь брату Натькиному на Дальний Восток позвонила, телефон у нее записан был. Мать ее, бабка твоя, живая еще, знаешь? При нем живет, при сыне своем, значит. Как уехала тридцать лет назад, так и живет. А дед твой помер. Это он мне сказал, Надькин брат». «Дядька твой, как его забыла имя?» «Не приедем», — сказал, — «дорого». Да и чего им ехать? Они и не помнят уже, есть ли она, нет ли. Как рассорились когда-то, так и нету между ними мира. Уж такие люди, ничего не поделаешь. И мать твоя такая была, сама знаешь. Если б Таня могла, то заткнула бы уши, чтобы не слышать ни слова. Но не могла она этого сделать. И слова вливались ей в мозг, как расплавленный свинец в горло казнимому. «Надо ее помыть», — сказала она. «Есть вода или принести?» «Есть, есть», — сказала баба Гаша. Теплая тоже есть. С вечера запасаю, грею». И с недоверием спросила. «Правда мыть станешь?» Таня не ответила. Сняла плащ, положила на свой топчан, вернулась к тому, на котором лежала мать, откинула одеяло. И тут что-то хлюпнуло у матери в груди. Рот закрылся, потом открылся снова. Воздух судорожно вырывался у нее из горла. Таня присела на корточке, утопчена, взяла мать за руку. Холодная рука стала мокрой прямо у нее в руке. — Отходит, — проговорила баба Гаша. — Помоги, Господи, поскорее ей грешно и приставиться. — Перестаньте, — воскликнула Таня. — Зачем вы так? Теснота в сердце стала совсем невыносимой и вдруг лопнула, взорвалась, и слезы горячие, жгучие, хлынули из этой тесноты сплошным потоком. «Все, — Все, сказала баба Гаша, — прибрал Господь.